Сидишь в детской и страдаешь над шкатулкой. Ах ты маленькая шпионка! Возмутилась Ханна. Неужели я не имею права побыть одна? Она фыркнула. Тем более что ты ничего и не поняла. Я не страдала над шкатулкой. Ее там больше нет. Как это? Я ее спрятала. Где? Узнаешь, когда будем играть в следующий раз. Но мы же, наверное... Не будем играть всю зиму. Нельзя, ведь рассказать Роби про игру. Значит, будущей зимой. Не бойся, не заоскучишься. Вы с Дэвидом очень заняты с тех пор, как тут появился Роберт Хантер. За что ты его так не любишь? поинтересовалась Эмилин. Наступила странная тишина. Невнятная пауза. Я вдруг почувствовала себя на виду, услышала, как дышу, как бьется мое сердце. Не знаю, вырвалась вдруг у Ханны. Но с тех пор, как он приехал, все изменилось. Все уплывает прямо из рук и исчезает, прежде чем я успеваю сообразить, что это такое. Она вытянула руку, чтобы я застегнула рукав. Вот за что ты его любишь. Эмилин пожала плечами. Он веселый и умный, его любит Дэвид, а еще он спас мне жизнь. Но、ну, это, положим, преувеличение, фыркнула Ханна. Я застегнула последнюю пуговицу. Он просто оторвал кусок платья и обмотал его вокруг твоей руки. Она повернулась к Эмили. Эмилин прижала руку к арту и вытаращила глаза и расхохоталась. Что с тобой? удивилась Ханна. Ты чего смеешься? Она наклонилась, чтобы заглянуть в зеркало, и нахмурилась. Ты похожа на того мальчишку из деревни, помнишь в одежде, из которой он давно вырос. Не хорошо смеяться над бедняками, Эмми, сказала Ханна, но и сама не смогла удержаться от смеха. она поводила плечами в зад вперед, изучая свое отражение в зеркале. Да и не правда. Бедный мальчик выглядел гораздо лучше меня. Она повернулась, чтобы взглянуть на себя сбоку. Похоже, с прошлой зимы я выросла. Везет тебе, протянула Эмилин, разглядывая, как костюм Ханны натягивается на груди. Выросла. «Нет, в этом, конечно, идти нельзя», — заключила Ханна. «Если бы папа интересовался нами так же, как своей фабрикой, он бы понял, что нам иногда требуется новая одежда. Он старается как может. Представляю, что было бы, если бы он еще и не старался. Если мы не подсуетимся, на первый выезд в свет отправимся в матросских платьях». «Да хоть бы и так. Мне все равно». Пожала плечами Ханна. Глупые, старомодные затеи эти, балы. Она продолжала изучать, затянутая в костюм отражения. Однако теперь думаю, действительно стоит написать паш, что нам нужны новые платья. И не детские, как сейчас, заявила Эмилиан, а настоящие, как у Фенни. Но мне сегодня все равно придется надевать то, что есть. Это не пойдет. Ханна поглядела на меня. Интересно, что скажет нынче, когда увидит, что ее распоряжение не выполнено. Да уж не обрадуется мисс. Растягивая костюм, рисковала улыбнуться я в ответ. Эмилин подняла глаза и удивленно заморгала. А это кто? Это Грейс, ответила Ханна. Забыла? Прошлым летом она спасла нас от мисс Спрингс. А Нэнси болеет? Нет, мисс. Она работает на станции в деревне. Это все из-за войны. Ханна скинула брови. Незавидую я российным пассажирам, которые перепутают свои места. Я тоже, мисс. Грейс будет одевать нас, пока Нэнси на станции, объяснила Ханна Эмилиен. Правда? Здорово вы иметь в горничных Раисницу. Я сделала реверанс и вышла. Сердце пело, в нем зародилось смутное желание, чтобы война никогда не кончалась.